пульты Огонь!» «Бегом!» — спросил Светы и Лили Лены. «То место, откуда мы впервые увидели крепость Жура!» Из гномьей мобильной тарелки на меня смотрело лицо Пети. «Да не ори ты!» — улыбнувшись, проговорил он. «Связь хорошая. Скоро будем!» Минус заряд из трех, а разговор занял полминуты. «Все равно классная вещь. Надо выпросить технологию». Я повесил трубку и осмотрелся. С момента окончания испытания ареной прошло десять минут. Гномий клан назывался «широкоплечи». Или выборка маленькая, или гномы любили, когда у них что-то широкое. И Виллинг по праву королевской крови и еще каких-то мутных сводов законов на время боевых действий принял командование и тут же переложил девяносто девять забот на бывших помощников джумбы. Собирать армию, стаскивать к обрыву, вернее, в километре от него, катапульты, производить боеприпасы, устанавливать ловушки, всем нашлось дело. Кроме меня, как минимум полтора часа, пока досюда добегут мои, мне решительно нечем было заняться. Я побродил по ближайшей деревне, восхитился механизмом добывания воды из колодца, чем порадовал проходящего мимо гнома. Потом конструкции печи для плавки, тут порадовался помощник кузнеца, которого не позвали на битву. Затем выпил 50 градусные настойки с местным одноногим ветераном. Старые раны после прихода системы заживали медленнее. В итоге уселся под дерево и в быстро спускающихся сумерках принялся ковыряться в меню, сортировать по группам артефакты. «Да точно спит», — прошептал знакомый голос. «Ну так и пусть спит. Минут пятнадцать есть еще», — шикнул другой знакомый голос, на этот раз женский. Ты побегай с его. Кто спит? С трудом разлепив веки, я поднял голову. Скоро атака, пора всех будить. Да никого нет, Сашенька, рядом села света. Это Паша привиделась. Да и он еще за это ответит, странным голосом произнесла Иль, садясь с другой стороны. На, выпей, полегчает. Я глотнул кислотного компота из бутылки. Черт возьми! Как же я скучал парительным стимулятором! Сон как рукой сняла. Голова сразу очистилась, и я понял, что все это время говорили обо мне. «В могиле отосплюсь», — весело заявил я. «Еще что-нибудь от Риты есть?» «Сколько угодно», — улыбнулись обе девушки, и передо мной появилась целая гора съестного. «А мне?» — завистливо спросил Паша. «А ты разбудила Ленура на пятнадцать минут раньше времени», — сверкнула на мага глазами эльфийка. «Да я просто забыл про Ухана!» Перекусив, я пошел искать Виллинга. В темноте, в огромной толпе одинаковых бородатых лиц, это оказалось не так просто. В итоге он сам нашел меня, вернее, его посыльный. «О, Саша! Выспался?» Я планировал операцию с закрытыми глазами. «Дело хорошее!» — ухмыльнулся в бороду Виллинг. «Мы тут тоже кое-что спланировали. Смотри!» Я и так уже рассматривал произведение искусства, выстроенное перед нами. Макет территории примерно два на два и высотой чуть ниже меня. Он повторял местность до мельчайших подробностей. Тут была и гномия гора, и обрыв, и крепость с пиком. — Красота какая! — восхитился я. — Из глины? Отчасти — Отчасти! — гордо задрал голову Виллинг. — Но тут не в материале дело, а в особенности одного из моих. Мы вот тут. «Катапульты уже собраны вот тут. Даже самые хреновые с помощью магов будут добивать до любой точки крепости. По-настоящему мощных двенадцать штук. Пять моих, четыре твоих и три местных. Их мы разместим вот здесь. Ну и дальше план простой. По команде выдвигаем орудия на позиции и начинаем поливать город каменным дождем. Всю территорию шаманы не перекроют, да и маны на это нужно море». На девяносто пять процентов метать будем обычные камни. Благо их тут немерено, но иногда будут точечные прицельные выстрелы особенными зарядами. Мы никуда не торопимся. Поэтому хреначить будем, пока не сравняем стены крепости и все, что там внутри, с землей. Или пока они не выйдут, чтобы поломать наши катапульты. Нас больше, мы на высоте. Мы укрепились. В этом случае мы их легко порвем. Главное будет выстоять первые две минуты, пока они будут под неуязвимостью. Гномы выделят нам мастерскую, чтобы мы тоже пополняли запасы снарядов. Пока ты с закрытыми глазами планировал операцию, мы уже пристроили твоего Палыча и его помощников в одну из них. А вот это что такое? Здесь раньше пик стоял. «Ну, сколько времени прошло?» — пожал плечами Виллинг. «Они давно обнесли его каменной стеной и присоединили к основной крепости». Мы разрушили эту стену, когда уходили, но они уже восстановили. «Ну хрен с ним!» Я продолжал восхищенно разглядывать макет. «Когда начинаем?» «Сейчас обсудим позицию войск, места засад и сразу начнем!» Договорились. Я взял глиняную фигурку и поставил ее на макет. «Моя лучшая тысяча будет здесь!» Я вышел на обрыв. Три недели назад, когда, едва не догнав Джура, я в первый раз появился тут, меня охватила паника, и я был полон дурных мыслей и предчувствий. Сейчас же, разглядывая освещенную светом многочисленных факелов взволнованную твердыню, я преисполнился надежд. Катапульты уже заняли позиции, и их расчеты по очереди сообщали о готовности. Общее командование осуществлял Виллинг. «Мое время наступит, когда пойдем на штурм, или если орки совершат вылазку». «Приготовились!» Усиленный рупором голос короля гномов разнесся по всему обрыву. «Огонь!» Мы прихватили с собой те катапульты, что можно было разобрать и транспортировать без потери скорости перемещения армии. Десять штук. И, вопреки словам Виллинга, все мощные. Примерно столько же он. Ну и у местных нашлось сорок и активно шла сборка дополнительных. Залп получился что надо. Били по-разному, и огромными валунами с целью разрушить стены и башни, и небольшими камнями в надежде на случайное попадание кому-нибудь в голову. Некоторые снаряды обливали горючими веществами и поджигали. Ждали своего часа разрывные боеприпасы. Их мы применим чуть позже. Пусть шаманы привыкнут к обычным камням, чуть расслабятся и начнут экономить ману. «Красиво!» — произнесла Иль, прижимаясь ко мне. «Будто в кинотеатре!» — поддакнул сзади Паша. «Приятно смотреть, как хаотично мечется внутри факелы!» «Вон, смотрите, какой яркий камень полетел!» — восхищенно воскликнула Света. «Можно представить, что это звезда, и желание загадать!» «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным!» По памяти процитировал Стругацких Паша. «Да хорош! Нужно загадывать реальные желания!» — засмеялась Света. Пусть сегодня все орки сдохнут, а крепость достанется нам. У джура тоже были мощные катапульты, но уж больно невыгодно они располагались. Большинство просто не достреливали, а снаряды тех, что кое-как добивали, легко блокировались. Вылоска! Приготовить оползень! К нашим позициям враг мог подойти с трех сторон. По краям. Для этого ему пришлось бы сделать петлю в несколько километров. Или напрямую. Тут гораздо ближе всего 500 метров, но потом надо влезть на отвесную 80-метровую стену. Для вылазки орки выбрали последний вариант. Когда начался второй час обстрела, около тысячи фигурок под неуязвимостью и бафами от столба бросились к скале. Интересно, как у них так плотно получилось? Ведь после обновления иногда появляются и старые, более быстрые испытания. Скорее всего, на пик зашло больше, и те, кто закончил раньше, в скрытности оббежали наши позиции с тыла. Я бы, по крайней мере, на их месте сделал так. Ну и хорошо, их уже ждут. Тем временем орки достигли обрыва. Можно было прыгнуть и врубить растопчу, но это выиграло бы секунд пять, максимум десять. Неэффективно, да и неуязвимость набить наком Так что тех, кто сумел добраться, будем встречать по месту. Ловко они пробормотал Паша, глядя вниз. «Альпинизм, что ли, все вкачали?» «Альпинизм, приблуды разные», — ответил я, поднимая увесистый булыжник из заранее приготовленной кучи. «К тому же ты не забывай, они гномом как себе домой ходили. Наверняка в скале специальные ступеньки выдолбили». «Оползень!» Бойцы, стоявшие в ключевых точках, выбили крепления, удерживающие камни, и они медленно покатились к обрыву. На подконтрольном мне участке на гору ползло не больше пятидесяти противников, и мы приберегли эту простую, но эффективную меру на будущее. Будем действовать вручную. «По готовности кидай!» — заорал я, и, показывая пример, метнул первый камень в самого резвого орка. До него оставалось двадцать метров, и точно попасть не получилось. Снаряд чиркнуло скалу и, немного изменив траекторию, задел лишь плечо зеленокожего, но этого хватило, чтобы сбить его вниз. «Первый пошел!» — удовлетворенно воскликнул я и дальше, уже не следя за результатами, принялся зашвыривать карабкивающихся врагов. До верха добрались единицы. Их скидывали вниз, откуда они сразу же предпринимали следующую попытку. Такую же безуспешную. Вскоре первые и самые осторожные из нападавших уже развернулись назад к крепости, а им навстречу выбегали из столба. «Вон тех трех не сбивать!» — крикнул я своим. Пробуем взять живыми! Мой левый! отозвался стоящий в десяти метрах Леха. Мой правый! подтвердил Андрей. Ну а мой, значит, центральный. Орг быстро карабкался, постоянно поднимая голову в ожидании камней. Чтобы изобразить, ласо бы накинуть или сеть? Так никто не умеет, да и порвет веревку гад. Попробовать в рукопашку жаба душа тратить каменную кожу. «Паша, слева! Света, справа! Держите веревку и уйдите в скрытность! Как бросится на меня, натягивайте! Иль, стой за моей спиной! Если он попробует дистанционно что-то изобразить, сразу сшибай его разрывной стрелой!» Еще раз убедившись, что орк уже рядом, я отошел от края и достал самый большой щит. «Разойтись! Всем барьеры!» Зеленые руки вцепились в край скалы, и тут же появился сам орк. Мгновение ему понадобилось, чтобы оценить обстановку, и он сразу спрыгнул вниз. Вот, падла! Есть! заорал Леха. Его соперник оказался смелее, тупее, и сейчас мой друг и еще десяток защитников прижимали его к камням, выжидая, пока спадет неуязвимость. Мой тоже ушел! разочарованно крикнул Андрей. Одного хватит! Заржал Леха. Будешь гипнотизировать или усыпеть пока! «Усыпляй и свежи, Больше мороки с гипнозом!» Я вернулся к обрыву. Орки все еще лезли, но уже без первоначального энтузиазма. Мою затею брать их живьем по цепочке передали всем, и в итоге мы захватили еще четверых пленников. «Как думаешь?» — ко мне подошел Петя. «Что они дальше будут делать?» «Да я хз, если честно. У них же другого цвета мозги», — пожал плечами я. «Наш план работает». Уже и стены местами сильно повреждены, и внутри многие постройки. Наверняка и орки гибнут. Стража у них нет, и сидеть смысла тоже. Рано или поздно ломанутся всем колхозом. «Но обижать они тупо не успеют. Как раз прибегут к моменту спадания неуязвимости», — почесал борду Петя. «Как по мне, нападут здесь, но более широким фронтом». «Ну да, тут не надо быть гадалкой или Виктором». «Где он, кстати?» «Да бегает, смотрит битву со всех сторон, чтобы больше данных для анализа было. Раз не прибежал до сих пор, значит, все хорошо». эти ушел к своему отряду. А обстрел продолжился. «Орки готовятся к массовому выходу!» Громкий крик Виктора заставил меня вздрогнуть. «Когда? Еще ты взял?» Я удивленно посмотрел на обычно бесстрашного аналитика. «Отсюда не видно, но я только что был на левом фланге». Быстро успокаиваясь, заговорил он. «Они разбирают стену и перекрытие от основной крепости к маленькой, что вокруг пика построили. Оставляют только кусок, что от нас прикрывает». «Чтобы давки на входе и выходе не было», — уточнил я. «Да, и чтобы не оббегать потом». «И каковы их шансы?» «Ну, на победу не очень большие, только если мы будем спокойно стоять и ждать, пока они массовыми особенностями будут нас убивать». «Но если ничего не предпринимать, то убьют многих, сломают катапульты и потом отступят за стены. И если мы опять протупим, то через сутки могут нас уничтожить». «Витя, то есть Виктор, оглядываясь на крепость и пытаясь разглядеть места, где разбираются стены, сказал я, «давай без предположений, что у нас у всех вдруг правильная мысль упала до нуля». «Я правильно тебя понял». Когда они массово попрут в пик, надо дать фокус катапультами по области вокруг него. Там или обрушим оставшуюся стену, или помешаем им входить и выходить. Как только они побегут, надо отвести и защитить самые крутые машины. Но и самое главное, не жалеть способности, так как от этой вылазки все будет зависеть. Все так. И когда она должна начаться? От 20 минут до часа перед тем, как они начнут заходить в столб. Отлично. Паша, зови Гонцов. «Срочное сообщение!» Разослав посланников на все ключевые точки, я решил пройтись по подконтрольному мне участку фронта. Ближе всего расположились две сотни троллей. «Как дела?» — спросил я у сидящей под гигантской сосной Крины. «Скукота, Александр!» Трольчиха показушно зевнула. «Ты нам что обещать? Эпичная битва! Куча орк! Мы бежать так быстро, как никогда не бежать! Двести километр!» В обычное время мы за год столько проходить. А тут что? Три задохлика зеленых на наш кусок стена лезть, и те в неуязвимость. На меня наши гости с той стороны реки криво смотреть уже. Да они вообще сюда не смотрят. Сидят вокруг костров, гогочут и пьют свою настойку. От воспоминаний о троллеем зелей меня передернуло. Скоро все будет, Крино. В знак одобрения я по обычаю гигантов скорчил страшную рожу и показал все зубы. «Предупреди своих, в течение часа все орки побегут разом». «И джур?» «И джур». «Всем подъем!» Заревела трольчиха, вскакивая, а я, наверное, посидел. «Бросать бухать! начинаться, готовиться копечная битва!» Для восстановления слуха я откусил от булки на регенерацию и пошел дальше вдоль обрыва. Михалыч и Олег сидели на корточках напротив друг друга и о чем-то спорили. «А, Саша!» Первым заметил меня лидер Луховицких. «Нужно твое авторитетное мнение». «О чем?» Я присел на лежащий рядом камень. «Сейчас же мы оба бомжи, по сути. Пики нашу орков или монстров. Вот мы и думаем, как оптимально разместиться после того, как все это закончится». Михалыч указал на начерченную на земле схему. «Вот наш двойный пик. А вот лесных. И есть еще вот этот, который мы сейчас камнями закидываем». И о Пенни сходим из предположения, что мы его захватим и всех орков перебьем. И Олег считает, что надо как-то перераспределиться для оптимизации фарма, набора, торговли и тому подобного. — Да, все равно все заново отстраивать, — продолжил мысль глава лесных. — Если мы не всю стену раздолбаем, так как по мне здесь лучше. — Не люблю делить шкуру неубитого медведя, — проговорил я, переодеваясь на правильное мысли. — Но вопрос действительно интересный. «Тут хорошее место, и людской пункт между нами и Виллингом нужен. Только вот два нюанса. Первый. Возможно, у гномов тоже есть желающие здесь поселиться, и нам придется учитывать их мнение. Второй. Тоже про бородачей, но не дальних, а вот этих. Я указал на возвышающиеся над нами гуру. Пока мы в союзе, но никогда нельзя закладываться на вечную дружбу. А как показывает наша сегодняшняя операция, крепость сильно уязвима для атаки отсюда». На «Навскидку, я бы предположил сделать здесь свободную торговую зону, а вам обоим занять сдвоенный пик». «Да ну, в этом не будет смысла», — отмахнулся Михалыч. «В том случае, если мы сегодня победим, уж точно. Надо становиться как можно шире, чтобы перехватывать больше людей и обрабатывать больше земель». «Ну, сами смотрите», — усмехнулся я и встал. «Но лично я бы тут не стал базу строить. И да, давайте, отложите пока это, скоро атака». Заскочив к Мирославу и Коломенским, я вернулся к своей группе и подошел к самому краю скалы. Разведка боем состоялась, а внизу ни одного трупа, только завал из камней. Вот она специфика битв в нашем мире. Крепость будто замерла, и все факелы в ней разом погасли. Значит, скоро. Тысячи орков под неуязвимостью в две минуты и ускорением в 60% ринутся к нам. Наверняка нас уже обложили рвущиеся в бой диверсанты. Это будет одна из масштабнейших битв мира испытаний. Но меня беспокоил только Джур. Никаких сомнений, что мы встретимся, у меня не было. И я со все нарастающим волнением, до да чего там говорить, в радостном предвкушении считал минуты до того, как это произойдет.